На следующей репетиции, когда моя Лиза новый выходит и ставит у рампы подсвечник, вытирая руки, не перед врачом и нянькой, которых Шекспир придумал как тайных зрителей, а только перед публикой, я закрываю глаза, чтобы проверить свое впечатление. Я слышу разницу. Когда Лили разучивала роль Домы, не знаю, что Гантенбайн тайком как нянька и врач Слушает ее, звучала речь человека, оставшегося наедине со своим страхом, и я находила это потрясающим. Теперь нет, теперь я жую при этом орешки. Тот же текст, тот же голос, а не то, потому что она стоит у рампы не рядом с врачом и нянькой, которые ее подслушивают и которых она в безумии своем не видит. А одна у рампы, так что подслушивают ее критика и публика. Я должен ей об этом сказать. У тебя это звучит как у какой-то дамы из Оксфордских, которая превращает свои сердечные муки в светский аттракцион, говорю я ей в перерыве. Зевота берет, и когда подходят режиссер, чтобы тешить Лилию, Я спрашиваю его, не кажется ли и ему, что у нее это звучит как у дамы из Оксфордских эксгибиционистки? Звучит так, словно она стоит прямо таки у рампы, да, словно она стоит прямо таки у рампы. Оксфордская группа или букменизм, современные религиозные течения? основанные американским теологом Букменом. Иногда они переделывают, не говоря об этом Гантенбайну, чтобы испытать его слух. После репетиции я всегда жду у выхода со сцены, опираясь на свою черную палочку, делаю вид, будто не знаю самых знаменитых артистов. И первое время они тоже всегда проходили мимо, не кланяясь, однако без неприязни. Но、ну, на что слепому поклоны? Разве что кто-нибудь скажет: "Ваша жена сейчас придет". О чем актеру говорить с кем-то, кто его ни разу не видел? Со временем они начинают кланяться, на что я, к сожалению, чтобы не выйти из своей роли, никак не могу отвечать. Тогда я торчу неподвижно, как пугало, нездоровуюсь, замечая, как возрастает их уважение, уважение к моему слуху. Как-то один из них заговаривает со мной и спрашивает, не звучит ли теперь, когда они уже не стоят на расстоянии семи метров друг от друга, заговор в третьем акте гораздо естественней. Лилия, конечно, уже сболтнула. Он представляется, я Магдук. Да, говорю я. Сегодня это прозвучало иначе. Вот видишь, говорит Магдук. Не находите ли вы так же, спрашивает другой, и я вижу, что обращается он исключительно к слепому Гантонбайну, что получается лучше, гораздо лучше, что это просто правильней, если он, при этом он указывает на третьего. Не смотрит на ведьм, поскольку они лишь мое, так сказать, видение. Я бессмолвствую. Или, по-вашему, нет? Спрашивает он. И вспоминает, что я ведь не могу его видеть. Я Магбет. Я тоже представляюсь. Гантенбайн. Они пожимают мою руку слепого. Я банко, говорит третий. Очень приятно, говорю я. Лилия всегда выходит последней. Я представляю себе. Время от времени мне надоедает играть гантенбайна. И я отправляюсь на лоно природы. Вторая половина дня в Груневальде. Убираю сосновые шишки и швыряю их как можно дальше в круме-маланке. И пач наш пёс прыгает в коричневую тихую пузырчатую воду. Я вижу плывущую шишку, а он нет, ослепший от рвения, барахтающийся. Я бросаю вторую, показываю вытянутой рукой, чтобы он не плавал впустую. И теперь он хватает её, поворачивается... Два уха и пасть с шишкой, два глаза над водой. Я очень люблю эти озерца, воспоминания. А как в действительности обстоит дело с Берлином, Гантенбайну незачем видеть. Жизнь бьет ключом, я слыхал. Два глаза над водой, а четыре его лапы невидимо работают. Это патч, не обученный служить поводырем для слепых. Мне нужно его еще как следует натаскать. А возможно, это, конечно, только тогда, когда кругом нет ни души. Например, в первой половине дня в Груневальде, когда Лиле репетирует в театре. Хватает работы и там, и здесь работа. Сцена, где Патч находит черную палочку своего слепого хозяина, все еще не получается. Слишком глуп он или слишком умен. Теперь он выходит на сушу с нашей шишкой в зубах. А потом рыщет по прибрежным кустам, отряхиваясь, тяжело дыша, стоит перед лежащей в песке шишкой, вытряхивает из шерсти короткий ливень. Молодцом, Патч, молодцом. Еще не дошло до того, чтобы я вел со своей собакой целые беседы. Шагая дальше, кругом не души, я пользуюсь своей черной палкой слепого, как бейсбольной битой для шишек. Вот так, шишку в левую руку, палку в правую, затем подбрасывая шишку вверх и палкой по ней. Семь попаданий, как никак, на десять ударов. И пач носится по Бранденбургскому песочечку из чашишку, в которую я попал. Отдохновенная игра. Мне это нужно время от времени. У католика есть исповедь, чтобы отдохнуть от своей тайны. Великолепная обыча. Человек опускается на колени и нарушает свое молчание, не выдавая себя людям, а потом поднимается и снова приступает к своей роли среди людей, избавленный от злочастной потребности быть распознанным людьми. У меня есть только собака, которая молчит, как священник, и у первых людских домов я ее клашу. Молодцом, пач, молодцом. И мы снова берем друг друга на поводок. Шишками покончено. Панч понимает, и после того, как я сунул свою княжонку в первый мусорный ящик, я читаю, чтобы узнавать людей по их суждениям, мы снова идем, как нам положено, слепой и его собака. У хижины дяди Тома мы садимся в метро. Кафе. на Курфюрстендаме. Журналисты, актеры, кинооператоры, один доктор, поклонники самого разного склада ума. Иногда у меня бывают приступы нетерпения и ярости даже от того, что они считают меня слепым только на том основании, что я ее муж. Когда я слышу, как они находят нужным меня информировать... Лилия, замечательная женщина, я ваша собака. Вы не знаете, говорит кто-то, какая у вас замечательная жена. Пауза. Что может сказать на это Лилия? И что могу сказать на это я? Лилия поправляет мой галстук. Я вижу, Лилия, за которой ухаживают все, у кого есть глаза. и глаза их делаются при этом стекляннее, чем их роговые очки. Лиля беззащитна, так что они держат ее за руку или выше локтя. А ведь Лиля, я знаю, совсем не любит этого. Как сказать им? Я мог бы теперь, не привлекая к себе внимания, читать газету. Так уверенно они держат себя в моем присутствии. Почему мужчины, когда они влюблены, выглядят глуповато? Я поднимаюсь. Что случилось? спрашивает Лили, около которой все увивается и увивающееся тоже поворачивает голову. Ничего. Ее пальто соскользнуло с кресла. Никто этого не заметил. Я говорю, простите, доктор, вы все время наступаете на пальто дамы. «О», — говорит он, — «и сразу убирает твой ботинок». Но никаких выводов из этого. Он извиняется перед Лилей. Простое предположение, что супруг слеп, непоколебимо. Иногда я нахожу, что это нелегко. Но преимущество, — говорю я себе тогда, — преимущества, не забывая о преимуществах своей роли, о преимуществах в большом и в малом. Слепого нельзя провести. Другой играет роль писателя, чье имя на ежемесячных сводках книжной торговли неудержимо тянется вверх. По сути, главенствует, поскольку другие новинки, говоря между нами, нельзя принимать всерьез. Имя его мелькает как раз там, где до бестселлеров еще нет и речи, точно на грани литературного события. Но он не может знать, что я видел сводку книжной торговли, и он единственный за столом, кто обращается к слепому Гантенбайну, а я опять-таки единственный, кто не обязан знать его творчество. «Я обхожусь с каждым, кто в этом нуждается, как со знаменитостью». «Видите ли, — говорит знаменитость, — я вижу, держа на поводке пачи, который всегда рад дать стрякача от слишком человеческого, я вижу, как его глаза, когда он говорит о себе со слепым Гантенбайном, то и дело высматривают, действительно ли нас никто больше не слушает. Я вижу». Он принимает меня всерьез, потому что Гантенбайн не может прикословить ему. А поскольку он, который принимает меня всерьез, сейчас знаменит, другие вдруг тоже начинают принимать меня всерьез. Вдруг Гантенбайн должен сказать, как смотрит он на будущее Германии. Да, именно Гантенбайн. Я пугаю тебя. Я не хотел бы, чтобы меня принимали всерьез, но как раз слепых они принимают Даниэльса всерьез. Как смотрите вы на всю эту ситуацию? Я притворяюсь, будто Запада не видел, а насчет Востока все ясно. Затем в машине, когда Лилия снова ищет свой ключик, я подаю ей сумку, которую она оставила на кресле. Я это видел. и мы трогаемся, чтобы выпить у не на шутку увлеченного доктора по бокалу шампанского. Я понимаю, так сказать, с глазу на глаз. Лиля и доктор, и я. Увлеченный он сидит сзади, говорит безумовку, как будто я не только слепой, но и немой. Я сижу рядом с Лилей и вижу руку на ее плече, руку, которая сочувственно положена сзади и утешает Лилю по поводу одной глупой рецензии. Было бы просто жестоко с моей стороны, если б я тут промолчал. Рецензия была действительно очень несправедлива за деристы, и я кладу руку свою слепую руку на ту другую, которую уже от Гедехтнихскирха лежит на ее слабом плече и говорю «Не обращай внимания, мы едем молча». И так далее. Чему я научился в театре? Актер, который играет хромовым, не должен хромать на каждом шагу. Достаточно хромать в надлежащий момент. Чем скупее, Тем достовернее. Но все дело в надлежащем моменте. Если он хромает только тогда, когда знает, что за ним наблюдают, он производит впечатление стимулянта. Если он хромает все время, мы забываем, что он хромает. Если же он иногда делает вид, будто совсем не хромает, и хромает, когда он один, мы верим этому. Принять это к сведению. Деревянные ноги в действительности хромают беспрестанно, но замечаем мы это не беспрестанно, и это-то и должно воспроизводить искусство симуляции. Неожиданные моменты, только их. Когда нам внезапно напоминают, что ведь человек-то этот хромой, нам становится стыдно, что мы забыли о его беде. И этот стыд действует на нас убеждающе, так что симулянту какое-то время хромать не нужно. Он может теперь дать себе передышку. Старая страсть Гантенбайна, как я предполагаю, — шахматы. И тут тоже ни сучка, ни задоринки. — Ты пошел? — спрашиваю я. — Минутку, — говорит мой партнер, — минутку. Я смотрю и жду. «Да», — говорит мой партнер, — «я пошел». «Ну? Б1А3», — сообщает мой партнер. «Значит, конем», — говорю я. И особенно партнеры, еще не привыкшие к тому, что я мысленно вижу шахматную доску, бывают обычно смущены, когда я набиваю трубку, говорю «Значит, конем». и больше всего смущает их, что я все еще помню, где стоят мои фигуры, до которых я, конечно, не дотрагиваюсь. Я зажигаю трубку, говоря F8 B3. Мой партнер надеялся, что я забыл о своем слоне, и теперь посрамлен. Из-за этого он теряет не только коня, но и свою чистую совесть. Я вижу, он начинает делать неверные ходы. Ну, спрашивает Лили, кто же выигрывает? Гантенбайн. Говорит он голосом, как можно более веселым, но нервно. Я вижу его пальцы. Он тайком считает фигуры. Он ничего не понимает. Раньше мой партнер всегда меня побеждал, а я ничему новому не научился, ничему, что связано с шахматами. Он только удивляется. Он не думает. Он удивляется. Ты пошел, спрашиваю я. Такое впечатление, что он уже ничего не видит. Ладно, говорит он. Б два, а три. Мой партнер действительно считает меня слепым. Б пять, а один. Прошу я. И мой партнер собственноручно снимает свою лодью, чтобы поставить моего ферзя на свою королевскую линию. Он качает головой, и на тот случай, если Гантон Байен не в курсе дела, сам говорит: шах. Я говорю Лили, чтобы она нам теперь не мешала, но поздно. Мой партнер кладет своего короля на брюхо, что мне видеть не подобает. Я жду, посасывает трубку. Мат сообщает он. Как так? Мат сообщает он. Я становлюсь феноменом. Теперь дошло уже до того, что Лилия оставляет на виду даже письма. письма незнакомого господина, которые разрушили бы наш брак, если бы Гантенбайн их прочел. Он на этого не делает. Разве что поставит на них пепельницу или стакан для риски, чтобы их не листал ветер. Надо надеяться, я не выйду из роли. Что толку видеть? Случается, что Гантенбайн не справляется с огромностью своей любви, вдруг срывает с лица очки слепого, чтобы сразу же приложить руку к глазам, словно они болят у него. Что с тобой? Ничего, говорю я, милая. Голова болит. Если бы Лера знала, что я вижу, она сомневалась бы в моей любви, и это был бы ад. Мужчина и женщина, но не пара. Лишь тайно, которые мужчина и женщина скрывают друг от друга, делают их парой. Я счастлив, как никогда еще не был счастлив в женщине, когда Лилия вдруг, словно бы испуганная и затравленная, потому что явно опаздывает, говорит, выходя, что ей сегодня надо к парикмахеру. У нее волосы как у веземы, и когда Лили потом приходит от парикмахера, известного тем, что он заставляет ждать, а я вижу с первого взгляда, что волосы ее были не у парикмахера, и когда Лили не очень-то нажимая на то, что она услыхала, это под сушильным колпаком, рассказывает о каком-нибудь городском событии, о котором можно услышать у парикмахера. Я никогда не говорю, Лиличка, почему ты лжешь? Скажи это даже самым нежным, самым, так сказать, юмористическим тоном, она бы обиделась. Она бы спросила Гантонбайна, откуда он взял это неслыханное утверждение, что она была не у парикмахера. Гантонбайн, который ведь не видит ее волос, я вижу их. Но не нахожу, что Лиля похожа на ведьму. Стало быть, я ничего не говорю даже в юмористическом тоне. Почему я обязан знать, где была Лиля с четырех часов дня? Разве что скажу, проходя мимо и не дотрагиваясь, понятно, до любимых ее волос, «Чудесно ты выглядишь». И тогда она не спросит, как может Гантенбайн это утверждать. Она счастлива. Кто бы это ни сказал, и я не креплю душой. Лилич удиосно выглядит, как раз когда она попивает не у парикмахера. Лили тоже счастлива, как никогда раньше. О цветах, которые стоят в нашей квартире, я говорю только, когда знаю, кто их прислал, когда знаю это со слов Лили. Тогда я могу просто сказать, эти орхидеи от твоей дирекции, по-моему, можно теперь выбросить в ведро. Или я согласна. Но время от времени появляются цветы, которые я предпочитаю не упоминать. А розы, которых не упоминает сама Лиля. Тридцать роз на длинных стеблях. И хотя их запах наполняет квартиру, я не говорю ничего. Когда какой-нибудь гость вдруг ляпнет чудесные розы, я ничего не слышу. И Лили теперь вовсе не надо бы говорить, кто их прислал. Когда я слышу, кто их прислал, я не понимаю, почему она до сих пор молчала о розах, которые я вижу уже три дня. Безобидный поклонник ее таланта. Имен в таких случаях у Лили хватает. Есть много поклонников ее таланта, которые жалеют не только Гантенбайна, потому что он, как они знают, не видит, но жалеют и Лилю. Они восхищаются этой женщиной не только как талантливой актрисой, но в какой-то же мере и как человеком, поскольку она любит мужа, который не видит ее таланта. Почему? Розы. Или еще что-нибудь. Розы. Я никогда не спрашиваю, кто подарил ей этот веселый браслет. Что я вижу и чего не вижу, это вопрос такта. Может быть, брак – это вообще лишь вопрос такта.